п о г о в о р и м все-таки немного и о биографии о судьбе Макиавелли. Родился он в 1469 году в семье юриста. Ну, биография у вас у всех есть. с е м ь е юриста. А юристы люди, которые умеют отличать факт от мнения очень хорошо. У них есть другие недостатки, но они четко различают мнение и факт. Есть документы, нет д о к у м е н т а есть подпись, нет подписи, есть свидетели, нет свидетелей, вот. Кто сказал, при ком сказал и так далее. Юристы умеют, обучаются о т л и ч а т ь в о п р е д е л е н н о й области не вообще, но мне не от факт, а в отличие от других людей. Поэтому юрист, когда ему рассказывают очень длинную историю эмоциональную, он быстро э т всю шелуху, так сказать, убирает. эмоциональную и смотрит ну и что там ну и что там да он негодяй да обещал да та, та, та. кто не с л ы ш а л к о нет ты точно слова п о м ну н приблизительно так по о щ у щ е н и ю какой-нибудь документ есть документа нет ну и что ты о г о р ч а е ш ь с я у тебя ничего нету совершенно не надо г о р ч а т ь с я вот всё равно п р о и г р а е ш ь вот значит э, так вот это к тому что отец был юристом Значит, он это уже уже само по себе не мало, да? Мы знаем еще одного человека, который отец был юристом. Вот. Значит, итак, а мама кто была у Макиавелли? А мама была человеком достаточно достаточно набожным, там она даже слагала там песни, по-моему, для церковного хора, то есть так о т н о с и л с ь к этому. Макиавелли И католическая церковь – это вещи такие несовместимые. А, то есть взаимная нелюбовь очень велика. Откуда эта взаимная нелюбовь возникла? А Макиавелли патриот своей родины. А, а патриот своей родины – это и патриот вообще. Люди, которые являются патриотами своей родины, неважно, какая у них родина, они друг друга поймут. Что это люди, которые часто делают выбор выгодно тебе или твоей родине, выгодно твоей семье или твоей родине, выгодно твоему там твоей фирме или твоей родине. Не значит, что они всегда делают выбор выгодно твоей родине, не всегда, но чаще существенно чаще, чем другие. И когда складывается ситуация, что по обязанности два человека должны приносить пользу Родине, их либо за это деньги платят, либо им дали автомат для этой цели и долг их обязывает родич. Один из них п а т р и о т другой нет, то, конечно, между ними возникает не очень дружеские отношения. Естественно, естественно. Им труднее понять, легче двум патриотам, стреляющих друг друга, понять друг друга, легче понять, чем патриоту и не патриоту одной и той же страны. Так вот, поскольку Макиавелли был патриотом Италии, то ему было больно смотреть, как ее разрывает междуусобная борьба, сколько итальянцев гибнет. т а с к а з а т ь убивая друг друга и постоянные между городами государствами такая идет а церковь которая в принципе могла бы способствовать уменьшению этой розни способствовать объединению Италии в одно государство. Она наоборот с этой распри имела бонусы. Если кто-то хотел объединить страну, то она этому всячески препятствовала, несмотря на твои очень добрые слова, человекалюбивые и так далее. Но слова человекалюбивую церкви одно, а ее практика, практические действия совершенно другое. И вот видя эту громадную фальшь между утверждением и поведением Макиавелли, конечно, вознелюбил католическую церковь. Прежде всего не абстрактно, что вот люди говорят одно, а делают другое. Это эмоционально, ну мы это осуждаем, но это так эмоционально не слишком, не слишком задевает, потому что это часто бывает. А вот именно она была просто враг, он р а с с м а т р и в а е как враг Италии, враг номер один, который мешает Италии объединиться. А вот и поскольку он это дело не скрывал, а Макиавелли тот человек, надо сказать, у ч е о у него одна особенность: он не скрывал своих взглядов, не скрывал своих взглядов. Не только на церковь, а на разные вещи. Скажем, Макиавелли имел семью достаточно большую, ну по тем временам, может быть, не очень, но пять детей было, вот, но по нашим временам достаточно большую. Но он имел связи на стороне тоже и не скрывал их. И более того, он даже иногда и бравировал как своими взглядами, так и вот своим бытовым поведением. Это, конечно, тоже его не украшало, потому что принято, если какие-то есть там у тебя г р е ш к и то нечего о них вслух говорить. Вот, а он вот так, значит, так сказать, вот считал, что он, как бы это сказать, не будет себя напрягать тем, что что-то держать. неявно, вот. Эта позиция такая сложная, долго не говорить не буду, но, сою... но вообще б ы человек, а часто бывает выбор: говорить что-то о своих недостатках или о своих неправильных действиях или же это скрывать. И вот есть, может быть, две крайности: один, который скрывает все, другой, который говорит все. А нормальные люди болтаются между этими крайностями где-то находятся. Каждый там с ф с о края, но все-таки между этими крайностями. Вот Макиавелли скорее вот крайности говорить все ходился. Вот и этим сам, конечно, тоже он еще э, доставлял другим неудобства не, не и так далее, и другим это не нравилось. в том числе его товарищам это не нравилось, потому что у них тоже свои какие-то грехи были, но им это не нравилось, что он вот имеет возможность говорить, а вот они не имеют возможности говорить. Это тоже вызывает некоторое отторжение. Одно дело, когда холостяк там что-то говорит о своих приключениях, а женатый молчит, это нормальное разделение, так сказать, труда в беседе. А вот когда один себе позволяет, другой нет, это все-таки Коробит, на, напрягает как-то и так далее. В общем, это, это не украшает и не вызывает симпатии к нему, не вызывает окружающих. Это еще одна причина, по которой его не любили. А церковь это одно, ведь не только церковь, люди-то католики, значит, многие, кто его не любил за то, что он не любил ц е р к о в ь а церковь плохо о нем отзывалась где-то лет через тридцать после его смерти она к н и г его запретила, там с а р в л а и так далее, вот. А еще через некоторое время один из католических деятелей ввел понятие макиавеллизм как как теория зла, так сказать, вот. То есть церковь она ему отомстила очень хорошо и сильно. Потому что победа остается интерпретация за оставшихся живых. Его нету, а церковь живых осталась. Вот понятно, что победил, да, тот, кто дольше жил в итоге. Вот. А, значит, но и сами его окружение, все было итальянское, все было католическое, и естественно, оно вместе с церковью его с л о ж л о Вот. И раз я стал причиной нелюбви к нему, то еще добавлю. еще, значит, я три перечислил. Во-первых, патриот, который мешает не патриотам рядом находящимся, как я сказал. Оба должны защищать страну, работать в ее интересах, но один работает на свой карман, другой в интересах Италии. Конечно, они друг на друга косо смотрят. Вот. Вторая это насчет его отношения к церкви как к противнику. Третье это то, что то, что он вёл э, образ жизни не очень симпатичный моральным смысле, я имею в виду с точки зрения семейной морали и так вот это из этой области и более того его и отчасти рекламировал, э, но ну, не скрывал во всяком случае и т р я и четвёртая причина это то что он был очень у м ё н Ну умных людей много, очень умных людей тоже много, но оскорбительно умных мало, оскорбительно умных. А он был именно оскорбительно умен, потому что каждый, кто с ним общался, он видел громадную разницу. И это, конечно, з а д е в а е т И разница эта, ну ладно, в разговорах, а вот еще и он книги писал. А книги задели не только его современников, они задевают и до сих пор, так сказать, социальных мыслителей, так сказать, технологов. которым так, как Макиавелли написал, не написать. Они сегодня оскорбляют умы пишущие тем, что как бы рядом с ним получается неважно. Вот. Значит, ну и соответственно жизнь его сложилась, нельзя сказать, что очень успешно. На старте ему помог один из людей, помог ему э -э, вот э -э, занять первую должность его. она собственно первая и последняя его серьезная т о ж е была Макиавелли очень наблюдательным мальчиком рос очень наблюдательным он очень цепкий ум и внимательный глаз у него и он наблюдал серьезные происшествия сперва убийство одного из Медичи а затем эпоху Савонаролы Когда мечи прогнали некоторое время с о л о н а р о л а пришел к власти, а, то есть это крайняя степень как бы морализаторства. Это человек, который вот не просто проповедует мораль, а ее навязывает другим силой. Вот он посмотрел это. с о л о н а р о л а это предтеча э, коммунистов. Э, когда мы говорим о них в негативном плане, коммунистов можно говорить позитивно, можно м говорить негативно, когда мы говорим о них о а в негативном плане, к о т о р ы й свое представление о счастье человеческом навязывают, значит, оружием другим людям. Но с а н а р о л а примера такого типа был человек. Недолго он там процарствовал, но эпоха была ну, такая для Италии тяжелая, много чего уничтожили, точно так же, как уничтожили много из произведений искусства, когда коммунисты пришли к власти, большевики, точнее сказать. тогда понятий коммуниста -то особо не было, значит, пришли к власти, много культурных ценностей было уничтожено в нашей стране, вот. с а в н а р о л и то же самое, но Макиавелли, пожалуй, потрясло больше другая сторона, а он уже был в это время достаточно человеком взрослым уже, под т р и м у было. Потрясло другое, что если когда с а в о н а р о л а читал л читал, читал проповедь свои люди За стаи в д ы х а н и я его слушали, люди шли за ним, приветствовали, они его обожали, но после того, как он утратил власть, ясно, что такой человек никогда не сможет долго руководить страной, ибо настанет то, что настало в России, когда был военный коммунизм, пришлось, так сказать, водить в НЭП, потому что всякий, кто навяз мораль делает средством решения всех проблем. не решая проблемы экономические социальные то тут долго не продержится вот а, так вот как только ц в о н а р о л а потерял власти его казнили а даже в момент казни была Флоренция расколта пополам примерно половина его сторонников половина противников его судили суд был очень бурным значит в смысле напряженным потому что было примерно пополам пополам приговорили к смерти то и тогда Там кто-то из с т о р о д н и к о в Солонаролы Фимиди статуи во Флоренции в зале, где проходило судебное заседание, отломил руки. И сейчас, когда ф л о р е н ц и и на экскурсии показывают эту статую, что вот она лишилась р у к потому что вот часть судей поддерживала все-таки с а л о н а р о л у Это была сложная ситуация. Но как только его казнили, толпа приветствовала его казнь. И те же люди, которые им восхищались, те же самые люди. Он видел, он знал этих людей. Он всем ходил по горду. о Он многих знал не просто так. И его потрясло вот эта перемена. Насколько люди не, насколько не глубоки их убеждения и взгляды л ю д е й Насколько не глубоки. Власть переменилась, и они переменили свои убеждения взгляды и п р е д п о ч т е н и я н Вот. Насколько все это зыбко на самом деле. И нельзя верить, нельзя верить такому хору поддерживающему, хору одобряющему, эмоционально поди, поддерж... эмоционально одобряющему, это все можно повернуть в другую сторону. Вот нельзя быть доверчивым к этому, так сказать, к народной любви нельзя быть доверчивым, к народной н е н а в и с т и нельзя быть доверчивым. Этот урок хорошо извлекли американцы. народные ненависти е л а ю т Когда они бомбят какую-то страну, то их ненавидит все население. Но как только они проплатят, оставшся и живым, так все их любят. Ну не все, но так сказать большинство. Так, так вот, значит, Макиавелли таким образом подготовленный занял государственную должность, которая стал секретарем. Корейская республика, которая не была вспомогательной э, в значительной мере технической, но которая позволяла, если не принимать решения у п р а в л е н ч е с к о й г о с у д а р с т в е н н о й уровня, то точно всегда быть в курсе, точно видеть механизм принятия и как-то на него влиять на механизм принятия. Такая должность у него была. Вот. И там, где требовалось решать вопрос не статусом, не не силовыми аргументами, а тонкой дипломатией, с маленькими шансами на успех, тогда посылали Макиавелли решать такие вопросы. А когда уже все подготовлено, начину, то приезжал в белой рубашке уже статусный более статусный человек, подписывал там чего-то и так далее. Ну знакомая нам примерно позиция социальная, которая позволяет, конечно, знать много, много. Можно сказать, что он возглавлял Апара. Тогда пришел к власти Содерини, который был по жизни г о н д а л ь ь е р о м До этого менялись г о н д а л ь ь е р ы во Флоренции, в частности, часть этих постов занимали и предшественники. Редкий Макиавелли, он вообще был из рода достаточно знатного и богатого, но это обидел к моменту Макиавелли уже то р о д вот. Но Содерини стал первым пожизненным, н е трудно это слово говорить, вот. п р о ч и т а й т его е в книжке, более правильно, вот. И Макиавелли стал его фактически правой рукой, поэтому он точно знал, очень. много, очень много знал. Написал он несколько тысяч писем. в с ф время был в бизнес-трипах, бизнес-командировках, всё время был с разными поручениями и писал письмом всё время. Эти писем очень много, несколько тысяч писем. Вот. Но потом началась эпоха другая, потому что изменилась в н е ш н е политическая ситуация, потерял с и д е р и н и в свою очередь власть вернулись Медичи, а поскольку он был п р а в о р у к о й Седерини, то он попал в опалу. Более того, был заподозрен в участии заговоре, его его значит заключили в тюрьму, немножко и пытали, но потом все-таки выпустили. с запретом въезжать во Флоренцию. Он поселился у, в, в небольшом имении, принадлежащего его семье.